Металлический человек. Научно-фантастический рассказ. Металлический человек так и стоит в пыльном углу подвала музея колледжа Тибурн. Ажиотаж вокруг него давно прошел, и он остается здесь только потому, что до сих пор продолжается спор между учеными и его прежними друзьями. Первые хотели бы заполучить его себе, чтобы использовать по кусочкам для биохимического анализа и прочих исследований. Друзья же считают, что его нужно похоронить. Для забредшего сюда случайного посетителя он – просто кусок, позеленевший от времени бронзы, человеческая статуя в натуральную величину, одна из многих себе подобных. Правда, при ближайшем рассмотрении видно, что статуя превосходна. Немыслимо тонкая выделка волос и кожи заставила бы о многом задуматься знатока скульптуры, если бы он каким-либо образом попал сюда. Но застывшее на лице выражение агонии ужасно. Это главная причина, по которой его убрали в дальний угол подвала, подальше от глаз посетителей музея. Еще привлекает внимание странная отметка у него на груди. Красное пятно в виде шестиугольника. Время идет, и уже мало кто помнит, что когда-то он был Томасом Келвином, профессором факультета геологии. Кроме нескольких друзей, тех самых, что сопротивляются ученым, но все слабее и слабее. Так что ученые, скорее всего, в конце концов победят. В течение последних четырех или пяти лет своей жизни он проводил отпуск на Тихоокеанском побережье Мексики, разведывая месторождение Урана. Похоже, что в последний год он что-то обнаружил, потому что вместо того, чтобы осенью вернуться в колледж, прислал письмо с просьбой о продлении отпуска. Ходили слухи, что Кельвин открыл богатое месторождение и продал заявку шведскому синдикату, что он читал в Европе лекции о химических и биологических последствиях воздействия радиации, что он лечился в клинике под Парижем. Развиваясь дальше по законам молвы, слухи о Кельвине стали сказками, которые своей фантастичностью превзошли даже невероятную правду о том, что с ним на самом деле произошло. А что произошло на самом деле, сейчас уже почти никто не помнит. Да никто толком и не знает, кроме его ближайшего друга профессора Рассела, который до сих пор хранит в нижнем ящике письменного стола записанный собственной рукой Кельвина рассказ о том, что с ним случилось и как он стал тем, что он есть. Поэтому, когда правление колледжа решило пресечь слухи и опубликовать подлинную историю профессора Кельвина, оно попросило у профессора Рассела его памятную записку, датированную тем годом, когда все это случилось. И эту записку мы приводим в том виде, в котором она к нам поступила. Он вернулся в Тибурн мрачным субботним днем, когда со стороны Гольфстрима на побережье нагнало густой зимний туман. Я был дома и сгребал листья в своем саду неподалеку от кампуса, когда из тумана возникла лодка, явно державшая курс на мой маленький кусочек Атлантического побережья. Лодка была длинная, с низкой осадкой и быстрая. Того типа, который когда-то ценился среди контрабандистов, перевозивших ром и оружие, и совершенно незнакомое. Я бросил грабли и стал смотреть. Кем бы ни были эти люди, они правили лодкой решительно и умело. Обогнув прибрежные скалы, они направились к небольшой отмели, единственному ярду песчаного берега на протяжении полумили. Достигнув мелководья, четверо грибцов выскочили из лодки, чтобы вытащить ее на берег. Пятый сухопарый чопорный мужчина стоял на корме, спокойно отдавая приказания. Вытащив лодку, четверо сняли веревки и брезент с ящика, размером и формой, напоминающего гроб, и понесли его ко мне во двор. Сухопарый захромал в мою сторону. «Это колледж Тибурн?» У его людей были смуглые лица латиноамериканцев, однако его лицо, выдубленное непогодами, было наполовину скрыто курчавой желтой бородой, а в голосе отчетливо слышался носовой выговор Янки. Спрашивая, он нетерпеливо ткнул тощим пальцем в сторону колокольни кампуса, едва видневшейся в тумане. Манеры незнакомца не располагали к общению, поэтому я лишь кивнул в ответ. «Мы на месте», — сказал он своим людям на не совсем правильном испанском. Ухмыльнувшись, они опустили ящик. Он снова перевел взгляд на меня. «Знаете ли вы некоего профессора Рассела?» «Я Рассел», — удивился я. «Если так, то наша работа выполнена», — он жестом указал на ящик. «Это вам». «Да? И что это такое?» «Сами поймете». Его глаза сузились. «И полагаю, что вы предпочтете сохранить это дело в тайне». Он сказал что-то своим людям, те перенесли ящик к заднему крыльцу моего дома и направились обратно. «Подождите, кто вы такие?» «Просто доставщики». Он сделал неопределенный жест. «За все заплачено. Нам пора». Он кивнул своим людям, и те поспешили к лодке. «Но я не понимаю». «Вы найдете в ящике письмо», — сказал сухопарый. «Оно объяснит, почему ваш приятель предпочел вернуться домой таким путем, не беспокоя иммиграционную службу». «Мой приятель?» «Кельвин, загляните в ящик». Он двинулся обратно к лодке. «Минутку», — крикнул я вслед, — «куда вы направляетесь?» «На юг», — он сделал короткую паузу, забираясь в лодку. «Загляните в ящик». И дайте нам двадцать четыре часа. Кельвин нам это обещал. Его люди столкнули лодку с песка и тут же приглушенно взвыл мотор. Развернувшись в полосе прибоя, длинное судно проскользнуло между скалами и исчезло в тумане. Я медленно с опаской направился к ящику на крыльце. Ящик был не заперт. Я поднял крышку и снова ее уронил. Там лежал... Совершенно голый, с этим странным ярко-красным пятном на бронзово-зеленой груди, металлический человек. Рядом с головой у него была помятая алюминиевая фляжка с пурпурным пятном, а под ней — растрепанная стопка листков бумаги, исписанных старомодным почерком Кельвина. Мне понадобилось немало усилий, чтобы взять себя в руки и снова поднять крышку. Некоторое время я, пытаясь сдержать дрожь, разглядывал содержимое ящика, не в состоянии понять, что передо мной. Наконец я решился взять стопку листков и, спотыкаясь, прошел в дом, чтобы прочитать последнее письмо Кельвина. «Дорогой Рассел, поскольку из моих друзей ты самый здравомыслящий, я попросил, чтобы мое тело и эту рукопись доставили тебе». Может быть, не совсем честно взваливать этот груз на твои плечи, но мне надо кому-то все это рассказать, потому что я уже сейчас сам себе не верю. Что же будет потом? Я до сих пор не понимаю и уже никогда не пойму, что я на самом деле нашел в Мексике. Я не могу решить, стоит ли опубликовать свой отчет или лучше его скрыть». И я не в состоянии больше иметь дело с этими безжалостными людьми, которые хотят отнять у меня то, что, как они считают, я нашел. Я очень устал. И хотя моя смерть не будет легкой, я умираю более умиротворенным, чем жил в последнее время. Как тебе известно, прошлым летом целью моей экспедиции были истоки Эль-Рио-де-Ла-Сангре, небольшой реки, впадающей в Тихий океан. За год до этого я обнаружил, что ее красноватые воды в высокой степени радиоактивны и надеялся где-нибудь в верховьях найти урановую руду. В 25 милях от Устья эта река выходит из Кордильер. Дальше идут несколько миль Быстрины, а затем первый водопад. Никто еще не бывал по ту сторону водопадов. Я добрался до них со своим проводником-индейцем, но не смог взобраться на скалы за ними. Прошлой зимой я прошёл курс лётной практики и купил подержанный аэроплан. Он был старым и тихоходным, но вполне подходил для полётов над горами. С наступлением лета я переправил его на судне в Акаморена и в первый день июля вылетел вверх по реке к её неоткрытому истоку. Хотя я и был неопытным пилотом, старый самолёт летел нормально. Поток подо мной походил на красную змею, пробирающуюся между горами к морю. Направляясь к хвосту змеи, я проследовал над водопадами к высоким пикам за ними, где река пропадала в узком ущелье с черными стенами. Я некоторое время кружил, пытаясь найти место для посадки, но там были только голые гранитные склоны и неровная поверхность застывшей лавы. И тогда, пролетев через высокий перевал, я обнаружил этот кратер. Зрелище было совершенно невероятное. Целое озеро зеленого огня, не менее десяти миль в поперечнике, со стенами из черной вулканической породы. Поначалу я подумал, что подо мной вода, но на туманной поверхности озера не было волн, и тогда я решил, что это должно быть какой-то тяжелый газ». На окружающих высоких пиках все еще лежал снег. Их серебряные короны были расцвечены восхитительным образом, алым на западных склонах, пурпуром там, где склоны гор были в тени. Это дикое буйство красок, первозданное смешение зеленого и красного, завораживало и тревожило. Ничего подобного не смог бы вообразить даже самый сумасшедший современный художник. Приближалась ночь. Я понимал, что пора возвращаться, что я слишком задержался, кружа над кратером и пытаясь понять, что это за озеро и что это за газ. По мере того, как солнце садилось, вокруг начинали твориться странные вещи. Тонкий зеленоватый туман собирался вокруг пиков, тек по склонам вниз, словно впадая в это газовое озеро. Затем что-то зашевелилось в самом кратере. Центр озера выступил вверх в виде светящегося купола, и когда тягучий газ стек, я увидел, как из бездны поднимается огромная красная сфера. Ее гладкая металлическая поверхность была густо утыкана шипами желтого огня, и она очень медленно вращалась вокруг вертикальной оси. И как бы это ни было невероятно, ее вращение показалось мне осмысленным. Сфера поднялась выше моего самолета и задержалась там, все так же вращаясь, на каждом ее полюсе проступили круглые тускло-черные пятна. Я видел, как ленты тумана от пиков и от озера втягиваются в эти пятна, будто бы сфера вдыхала их в себя. Некоторое время она висела надо мной, желтые шипы постепенно накалялись, светясь все ярче пока весь объект не засверкал, как крохотная золотая планетка, вытягивая последние остатки тумана с пиков. И когда пики стали черными и голыми, она внезапно упала обратно в свое плоское зеленое море. С ее падением кратер заполнила зловещая тень. И тогда я с испугом осознал, как много потратил бензина и светлого времени дня, И сразу же повернул обратно к побережью, однако мысли мои были заняты не управлением аэроплана. Они вновь и вновь возвращались к только что увиденному. Скорее озадаченный, чем испуганный, я пытался понять, природной была та штука из кратера или искусственной, реальной или иллюзорной. Помню, я предположил, что огромные залежи урана могут оказывать непредвиденное воздействие на окружающее. Мне также пришло в голову, что, возможно, кто-то мог добраться сюда раньше меня, и что я видел испытание атомного корабля. Размышляя таким образом, пока самолет приближался к перевалу, я вдруг заметил, что бледно-голубое свечение стало распространяться по обтекателю кабины. Через мгновение оно покрыло весь самолет и перешло на мое тело. Встревоженный, я добавил обороты и попытался подняться выше, но хотя мотор работал на полную мощность, подняться я не мог. Меня тянуло вниз какая-то непонятная сила, вероятно, связанная с этим голубым свечением. Тело стало тяжелым, мысли притупились от головокружения, отяжелевшие руки цеплялись за край приборной доски. Чтобы сохранить скорость полета, мне пришлось резко нырнуть вниз — И, даже не успев осознать, что происходит, я оказался внутри газового облака. Я не задохнулся в нем, как ожидал, не было ни запаха, ни каких-либо неприятных ощущений. Видимость уменьшилась до нескольких ярдов, и я летел вниз почти вслепую, пока не увидел под самолетом темную поверхность. Выйдя из нырка, я ухитрился сесть. По счастью, дно кратера представляло собой ровную равнину, засыпанную крупным красным песком, который, как и зеленый газ, тускло светился. Некоторое время я был прижат к сиденью собственным весом, но постепенно голубое свечение поблекло, и с ним пропал этот эффект. Тогда я выбрался из самолета, захватив фляжку и автоматический пистолет, которые все-таки были еще невероятно тяжелыми – и, не будучи в состоянии стоять прямо, пополз по песку в сторону от машины, уверенный, что меня притянул вниз какой-то чужой разум и не желая стать его добычей. Перепуганный до смерти, все-таки вскоре я был вынужден остановиться и передохнуть. Даже оттуда, где я лежал, вероятно, не меньше, чем в сотне ярдов от самолета, мне были видны голубые огоньки, которые приближались к нему сквозь туман я тихо лежал и смотрел как они закружились вокруг самолета. их было пять движения их были тяжелыми и замедленными в тумане вокруг них светились тусклые ореолы. я не мог разглядеть имелась ли у них внутри какая либо структура наконец они поднялись и снова исчезли в тумане и тогда я продолжил движение. хотя избыточной тяжести уже не было я продолжал ползти на четвереньках пока самолет не исчез из виду, и только тогда встал. И тут я понял, что потерял чувство направления. Вокруг ничего не было, кроме яркого песка и густого зеленого тумана, никакого разнообразия, за которое мог бы зацепиться глаз. Даже движущиеся огоньки и те пропали. Воздух, в котором не было слышно ни звука, давил, как бесформенный груз. Меня обуил панический ужас, который всегда сопутствует ощущению полной изоляции. Не знаю, как долго я простоял, опасаясь двинуться в неверном направлении. Внезапно надо мной пронесся огонь наподобие голубого метеора. Я в испуге бросился в сторону от него и, сделав несколько неверных шагов, ударился ногой обо что-то, зазвеневшее как металл. От этого звука страх вспыхнул с новой силой. Но огонь двинулся дальше, и я постепенно успокоился. Когда метеор исчез, я наклонился посмотреть, на что наткнулся. Это была птица, орел, изготовленный из бледно-зеленого металла. Крылья расправлены, когти разжаты. Чтобы схватить добычу, клюв приоткрыт. Поначалу я принял это за отливку, может быть, даже с чучела настоящей птицы но потом заметил, что каждое перо отделялось от другого, так, словно бы живой орел каким-то невероятным способом был превращен в металл. Я вспомнил, что уран при делении трансформируется в свинец. Не могла ли очень сильная радиация трансформировать ткани птицы? А если птицы, то и любого живого существа, и человека». В состоянии, близком к панике, я бросился искать другие преобразованные существа. Они были тут во множестве, разбросанные по песку или полупогруженные в него. Птицы, большие и маленькие, летучие насекомые, большинство из которых были неизвестных мне видов. Даже птерозавр, летающая рептилия, должно быть попавший сюда много миллионов лет назад. Стараясь выкопать его из светящегося песка, Я обратил внимание на собственные руки, которые тоже мерцали с зеленым. Кончики ногтей и тонкие волоски на тыльной стороне ладоней уже превратились в светло-зеленый металл. От ужаса я громко закричал и, не беспокоясь больше о том, что меня могут услышать, в слепой панике бросился бежать неизвестно куда, забыв о том, что каждый шаг отдаляет меня от самолета. Разум и осторожность остались на песке рядом с мертвым ящером. Усталости я тоже не чувствовал. Все затопил один черный ужас. Яркие быстрые огоньки прошли неподалеку в тумане, но я не обратил на них внимания. И тут впереди показалось что-то темное и массивное. Это была сфера, которую я видел наверху. Она неподвижно стояла на черном металлическом основании, шипы больше не светились золотом, но множество голубых огней плавало над ней наподобие фонарей, качающихся в тумане. Я повернулся и снова побежал. Направление роли не играло, как и время. Остановила меня полоса растительности. Растения были странными, как и все здесь фиолетовые, похожие на траву, высотой мне по пояс с тонкими игольчатыми листьями. На концах самых длинных центральных листьев были розовые цветочки и маленькие пурпурные ягоды. Через заросли протекал медлительный красный ручей. Должно быть, это и был исток Эль-Рио-де-Ла-Сангре, но это открытие не доставило мне ни малейшей радости». Однако здесь, по крайней мере, можно было укрыться от летающих огоньков. Я бросился на землю в гуще зарослей и залег там, всхлипывая, ни в силах ни шевелиться, ни думать. Не имею ни малейшего представления, сколько времени я так пролежал. Когда, наконец, страх отступил и вернулась способность думать, я внимательно осмотрел свои ногти. Их зеленые кончики показались мне шире. Я лихорадочно начал их грызть, но тщетно, не было сомнений, мое тело превращалось в металл. Понимая, что кричать и бежать бессмысленно, я попытался сосредоточиться и подумать, как найти выход из ловушки, в которую я попал. Нужно было попытаться взобраться по стенкам кратера или же найти свой самолет, но у меня не было сил двигаться. хотя. Голода я не чувствовал, однако решил, что пища могла бы придать сил, и безрассудно сорвал несколько пурпурных ягод. У них был соленый металлический вкус, и я выплюнул их, боясь в довершение всех бед еще и отравиться. Но когда я вытер пальцы, измазанные ягодным соком, то обнаружил к своему изумлению и невыразимой радости, что там, где был сок, металлический ободок с ногтей исчез». Ко мне опять вернулась надежда. Должно быть, в процессе эволюции эти растения выработали что-то такое, что могло противостоять трансмутации. Я ел ягоды, пока не почувствовал тошноту, затем вылил воду из фляжки и наполнил ее выжатым из ягод соком. Впоследствии я подверг эту жидкость анализу. Некоторые ее составляющие напоминают формулы средств, применяемых при лечении радиационных ожогов. Несомненно, ягодный сок спас меня от ужасных ожогов, вызванных гамма-излучением. Я пролежал в траве до зари, иногда даже дремал, невзирая на страх. Когда наступил день, немного солнечного света просочилось сквозь толщу газа, зеленый цвет сменился зеленовато-серым, и красный песок, как мне показалось, стал светиться слабее». Я еще раз осмотрел себя и обнаружил, что зелень с ногтей и волос исчезла. Водушевленный, я съел еще горсть ягод и отправился вдоль берега ручья вниз по течению, считая шаги. Не пройдя и трех миль, я пришел к скалам из Ураненита, должно быть, это был западный край кратера. Крутые черные скалы поднимались вверх и терялись в плотном зеленом тумане. Река исчезала под ними, образуя кипящий водоворот красной пены. Я пошел к северу вдоль этой непреодолимой стены, надеясь, может быть, найти какой-то склон или расщелину, по которой можно было бы взобраться наверх. Другого плана у меня не было. Я шел вперед, пока, по моим представлениям, не наступил полдень, ибо часы давно остановились. Иногда я спотыкался у металлические предметы — Вырванные с корнем деревья, птицы всех размеров, огромный зеленый медведь давно уже вымершего вида. Все это было живым, когда падало сверху. Наконец, я обнаружил разрыв в стене, широкий плоский карниз с относительно пологим склоном за ним. Но этот выступ находился на высоте шестидесяти футов. Я пытался добраться до него, съезжал назад и штурмовал склон снова и снова, пока руки не начали кровоточить. Тогда я бросил эти попытки и пошел дальше, полубезумный от усталости и отчаяния. Вскоре я наткнулся на город летающих огоньков. Должно быть, это был их город. Чем иным это могло быть? Тонкие черные башни были расставлены по красному песку, каждую увенчивал огромный гриб оранжевого пламени. Присев на корточки под нависающей скалой, я попытался собраться с мыслями. По-видимому, летающие огни днем не были активны, но я с тошнотворным страхом думал о приближающейся ночи. По моим оценкам, я отошел миль на пятнадцать от реки и должен был находиться где-то у восточной стены кратера, так что примерно половина скалистой стены была еще впереди. Чтобы продолжить ее осмотр... Пришлось бы пройти город огней, но я не осмеливался в него войти и отошел от края кратера, чтобы обойти город. Я пытался не терять из виду эти высокие огни, но каким-то образом все равно их потерял. Свернул влево и увидел лишь плоский красный песок под нависающим зеленым полумраком. Я брел, не зная куда, все дальше и дальше, пока песок и воздух не стали ярче. Наступили сумерки, плавающие огни пришли в движение. Предыдущей ночью они перемещались по прямым линиям, высоко и быстро, теперь же летали низко, медленно и неуверенно. Я знал, что они заняты поиском, и знал, кого они ищут — меня. Я вырыл в песке неглубокую канавку и залег в нее дрожа. Туманные точки света приближались и пролетали дальше — Потом одна остановилась прямо надо мной и стала спускаться. Ее бледное тело явно увеличивалось. Парализованный ужасом, я мог только ждать. Она опускалась все ниже и ниже, пока я не смог наконец разглядеть ее. Это был кристаллический объект диаметром футов в 10-12, имевший сложную структуру по типу снежинки, с голубой шестилучевой звездой внутри. Звезду пронзала вертикальная призма, в которой пульсировал голубой огонь, исходивший от лучей звезды, а из грани выходили наружу нити яркого алого света. Это не было ни животным, ни растением, ни даже машиной, но оно было живым, живой сгусток света. Внезапно оно упало прямо на меня». Рефлекторным паническим движением я выхватил автоматический пистолет и выстрелил три раза, но пули отскочили от сверкающих граней и с визгом улетели в туман. Существо из света по-прежнему висело надо мной, нити красного огня опустились вниз. Они касались меня явно исследуя, я бы мог даже назвать их прикосновения ласкающими, если бы не испытывал такого ужаса. Затем они обвелись вокруг меня. Я почувствовал, что теряю вес, и подняли к хрустальной призме. Ее след ты можешь увидеть у меня на груди. Это прикосновение ошеломило ослепляющей болью. Все мое тело выгнулось, словно от жестокого электрического удара. Как в тумане я осознавал, что объект поднимается вместе со мной, ощущал, что и другие существа роятся поблизости. И потерял сознание. Когда я очнулся, то почувствовал, что свободно плаваю в ярком оранжевом облаке и на мгновение ощутил эйфорию от того, что не было тяжести, не было одуряющей усталости. Но тут же я обнаружил, что не могу сдвинуться с места, не могу даже перевернуться». Я тянулся руками во все стороны, легался и изворачивался, но не мог ни поменять положение, ни дотянуться до какого-либо твердого предмета, беспомощной, как перевернутая на спину черепаха. Мое тело все еще было одето, моя фляжка висела или плавала у плеча. Мой пистолет был в кармане куртки, твердый, хотя и невесомый. Казалось, прошло всего несколько мгновений, но каким-то образом я знал, что прошло уже много дней. Когда я изворачивался, пытаясь сдвинуться с места, то ощутил какое-то онемевшее уплотнение в боку. Рывком распахнув рубашку, я обнаружил там шрам, уже почти заживший. Эти существа залезли внутрь меня, исследуя мое тело, подобно тому, как я исследовал их мир». Щупывая себя дальше, я коснулся омертвевшей гранулированной кожи на груди там, где ее коснулась призма, оставив шестигранный отпечаток, и потерял сознание. Всему есть предел, даже ужасу, и, должно быть, я перешел какой-то порог эмоционального реагирования, потому что очнулся в состоянии полной отрешенности. Мне стало все безразлично. Однако, Бог все еще болел и оранжевое облако все еще окружало меня. Мой кристаллический пленитель плавал в нем менее, чем в дюжине футов. Холодная отрешенность вернула способность соображать, и я понял, что захвачен грибообразным облаком на верхушке одной из башен цилиндров. Пленник в городе огня. Поскольку вырваться было невозможно то мне ничего не оставалось, как смириться со своим положением, и некоторое время я просто плавал в облаке, как в космосе. Абстрактно, словно посторонний исследователь, наблюдает за собой и происходящим вокруг. Через некоторое время я заметил, что огонь перестал пульсировать внутри кристаллического существа и предположил, что наступил день, и оно заснуло до прихода следующей ночи. Это наблюдение пробудило слабую искру надежды. Я снова стал изворачиваться и цепляться руками за облако, окружавшее меня. Но поскольку не от чего было оттолкнуться, то не смог сдвинуться ни на дюйм. Время шло, а я все извивался, как жук на булавке. Вот когда я понял, что чувствует насекомое, еще живым помещенное в коллекционный ящик». Тем временем холодный огонь вокруг постепенно становился все ярче, и я понял, что скоро наступит ночь. Ночью кристаллические существа снова проснутся и, несомненно, возобновят вивисекцию своей морской свинки. Я достал пистолет, чтобы выстрелить себе в голову и сразу избавиться от мучений. И тут меня осенило. Вместо того, чтобы стрелять в себя, я выстрелил в туман шесть раз подряд. Идея была проста, как все гениальное. Ракете не нужно ни от чего отталкиваться, чтобы сдвинуться с места. Она отталкивается от самой себя. А пистолет ведь тоже действует по типу ракеты. Отдача от выстрела сдвинула меня с места, и я выскользнул из грибообразного облака. Если бы за пределами облака была нормальная гравитация то я бы просто вместо одной смерти выбрал другую, но, по-видимому, по мере отдаления от башни, она возрастала постепенно, потому что я не разбился, а мягко опустился на светящийся песок и увидел свой самолет, который стоял у основания башни. Я залез в кабину. Мотор немного поортачился, вероятно, мои похитители лазали в него так же, как и в меня. Но все-таки завелся. Я взлетел вслепую. Дальше в рукописи, по-видимому, не хватало нескольких листков. Последняя страница, истрепанная, взлохмаченная по краям, была также исписана почерком Кельвина, но коряво, карандашом, и не всегда написанное можно было прочесть. «Конец моей веревки?» «Думаю, что я слишком много раз разводил свою фляжку». Мое тело и пожитки я завещаю науке. Капитан Гандер снабдит мой рассказ завершением. Страшная истина. И это было все. Мне нужен был советчик, и в качестве такового я позвал своего врача-шотландца с постоянно кислым выражением лица. Этот пресвитерианец, которого двадцатый век совершенно не интересует, с негодующим недоверчивым видом прочитал манускрипт, Осмотрел трансмутированное тело и мрачно посоветовал держать все это дело в тайне. Вероятно, это было бы благоразумнее всего, но, к сожалению, поступить так оказалось невозможно. Слишком много людей непонятно как прослышали про эти загадочные события. Одни, боюсь, узнали о Кельвине от тех немногих коллег по колледжу, которых я неосторожно посвятил в эту тайну, другие, незнакомые нам, из каких-то других источников, хотя я знаю, что капитан Гандер никогда никому не рассказывал о том, что ему известно. Следующим летом я попытался расследовать эту историю. Мы, трое сотрудников колледжа, втроем заказали чартерный рейс и отправились в Западную Мексику. Не составило никакого труда найти прибрежную деревню, которую сеньор Кельвин однажды посетил, хотя, по заверениям ее жителей, это было не в последние три года, а раньше. Мы говорили с мужчинами, проводниками, которые провожали его в высокую Сьеру, и даже прошли вверх по каменистому руслу того горного потока, где он искал уран». Воды потока не были ни красными, ни радиоактивными, а его исток был известен и представлял собой заболоченный родник. Пролетая над родником и пиками за ним, мы не обнаружили никакого кратера, заполненного светящимся газом, а лишь еще одно поселение с домами из камня и кирпича сырца, возникшее здесь лет 300 назад. Там не было ни металлических птиц, ни живых кристаллов, ни атомных кораблей. Зато мы услышали рассказы о троих незнакомцах Гринго, побывавших здесь до нас. Один из них был хромым, бородатым, задавал сумасшедшие вопросы и проклинал тех, кто не мог ответить на них так, как ему хотелось бы. А чего ему хотелось, так никто и не понял. Другой, аккуратный европеец, ходил по поселку со счетчиком Геггера и смотрел на всех сквозь монокль, похожий на дурной глаз. Третий... Три лета подряд появлялся с севера и ездил на старом военном грузовике, перевозя закрытые брезентом ящики. На этом след Кельвина в Мексике оборвался. Встретили мы там и других таинственных незнакомцев, некоторые последовали за нами обратно в Тибурн и оказались федеральными агентами. Они допросили всех нас, обыскали квартиру Кельвина, скопировали его документы и увезли его трансмутированное тело для исследования в Комиссию по атомной энергии. Когда тело наконец вернули в Тибурн, сопровождавшие его лица были на редкость неразговорчивы даже для федералов. Но, насколько нам известно, ни в одном официальном документе металлический человек не упоминается, а слухи, доходящие до нас, крайне противоречивы. Мне известно далеко не вся истина, возможно, другие люди знают больше. Есть капитан Гандер, чье настоящее имя, несомненно, звучит иначе, и который, по всей вероятности, и присвоил конец манускрипта Кельвина. Есть второй гринго, шведский банкир, который обычно сиживал в кантине, читая французский перевод «Машины времени Уэлса, и никогда ни с кем не разговаривал. Есть комиссия по атомной энергии, специалисты которой, несомненно, узнали больше, чем рассказали, потому что не рассказали они ничего. А вся истина целиком известна лишь самому Кельвину, который тоже, возможно, лгал в своих записках, скрывая то, что он открыл на самом деле. Но Кельвин уже никогда никому ничего не расскажет. Но я почему-то верю, что история Кельвина правдива. Много бессонных ночей я провел, размышляя обо всем этом, пока однажды мне не приснился потрясающий живой сон о том, как чужие посещают Землю, возможно, для того, чтобы заправить топливом свой атомный корабль, который стоял скрытым во времени и в пространстве, пока не собирали и консервировали образцы птиц, птерозавров и людей. Как бы то ни было, металлическое тело Кельвина, стоящее теперь обнаженным, исцарапанным и покрытым пылью в своем мрачном углу, является достаточным доказательством того, что он все же открыл больше того, на что надеялся. Его губы застыли в зеленой иронической усмешке, при виде которой я всегда вспоминаю, что Комитет по гражданской обороне спроектировал подвал музея, где он стоит, как убежище от радиоактивного заражения.